Джесс. Мужской голос. Затем другой голос, женский. Через несколько мгновений тишину разрывает крик. Я сажусь в постели, напряженно прислушиваясь. Сердце того гляди выскочит из груди. Через мгновение до меня доходит. Звуки доносятся со двора. Я проверяю будильник рядом с кроватью Бена. Шесть. Уже утро, но все еще темно. Мужчина снова кричит но слов не разобрать, какой-то пьяный бред. Я крадусь через гостиную к окнам и приседаю. Кот тычется мордой в бедро и мяукает. Шш! грозно шеплю я ему, хотя мне и приятно чувствовать рядом его теплые тельце. Я смотрю на двор. Там внизу стоят две фигуры. Одна высокая, другая намного меньше. Парень темно-волосый, она блондинка. Длинные неспадающие волосы серебрятся в холодном свете единственного во дворе фонаря. На нём куртка с меховой оторочкой, уже знакомая мне. Этого парня я встретила за воротами прошлой ночью. Их голоса становятся громче, они перекрикивают друг друга. Я почти уверена, что слышу, как она произносит слово "полиция". При этом его голос меняется. Я не понимаю слов, но различаю угрозу в интонации. Он приближается к ней. «Лэсэ кричит девушка, и теперь ее голос звучит иначе, скорее испуганно, чем сердито. «Оставь меня». Он еще на один шаг ближе к ней. Я так сильно прильнула к окну, что от моего дыхания стекло запотело. Я не могу просто сидеть, слушать, наблюдать. Он заносит руку. «Он намного выше ее». Внезапное воспоминание. «Рыдающая мама. Прости, прости. Снова и снова повторяет она, как молитву. Я подношу руку к окну и барабаню по стеклу. Хочу отвлечь его на несколько секунд, дать ей время убежать». Они оба обескураженно поднимают глаза. Мне удалось привлечь их внимание, и я пригибаюсь, скрываясь из виду. И выглядываю как раз в тот момент... Когда он поднимает что-то с земли, что-то массивное, увесистое, прямоугольное, парень швыряет предмет прямо в нее. Девушка отступает назад, и тот разлетается у ее ног. Это чемодан. Повсюду разбросана одежда. Теперь он смотрит прямо на меня. На этот раз я не успеваю быстро скрыться из виду. Я не могу пошевелиться и понимаю, что означает его взгляд. «Я увидел тебя. Уясни это». «Да», — думаю я, оглядываясь назад. «И я вижу тебя, придурок. Я знаю таких, как ты. Меня не напугаешь». Хотя у самой с перепугу зашевелились волосы на затылке. Он подходит к статуе и сталкивает её с постамента, так что она с грохотом падает на землю. Затем он направляется к двери в дом. Я слышу хлопок на лестничной клетке. Женщина ползает на коленях, собирая выпавшие из чемодана вещи. Ещё одно воспоминание. Мама, ползающая на коленях в коридоре. прощающая. «Где остальные соседи? Я же не единственный свидетель ссоры. Спуститься и помочь — это не вопрос выбора, это обязанность. Я, хватая ключи, бегом преодолеваю пару лестничных пролётов». Когда я оказываюсь на улице, женщина поднимает глаза, все еще стоя на четвереньках. «Привет», — осторожно начинаю я. «С тобой все хорошо?» Она поднимает что-то вроде шелковой рубашки. Она вся перепачкана грязью. Затем отвечает на английском сильным акцентом. «Я пришла за вещами. Сказала ему, все кончено, навсегда. И это... Он так поступает. Он сукин сын». Не стоило выходить за него замуж. Господи, думаю я, вот почему лучше оставаться одной. Маму влекло к мерзавцам, но она, по крайней мере, не вышла замуж ни за одного из этих отморозков, хотя, может, она и не пыталась. Правда, мой отец всё равно был худшим из всех. Ей казалось, он хороший парень. На деле грёбаный ублюдок. Было бы лучше, если бы он убежал в ночи, так же, как папаша Бена. Тот успел исчезнуть еще до рождения сына. Женщина что-то бормочет себе под нос, запихивая одежду в чемодан. Похоже, ярость взяла верх над страхом. Я подхожу и, опустившись на корточки, помогаю ей собрать вещи. Туфли на высоких каблуках, черный шелковый кружевной бюстгальтер, маленький оранжевый свитер из очень мягкой на ощупь ткани. «Мерси» рассеяно, говорит она, и хмурит брови. «Спасибо». «Кто ты? Я никогда тебя раньше здесь не видела». «Я собираюсь пожить у моего брата, Бена». «Бен», — говорит она, растягивая его имя. Она оглядывает меня с головы до ног, задерживаясь на моих джинсах и потрёпанном свитере. «Он твой брат?» До него я думала, что все англичане, загорелые, и неряшливые, с плохими зубами, я и не знала, что они могут быть такими... такими привлекательными, такими шармант, сосвань, очаровательный, ухоженный. Очевидно, в английском языке не хватает слов, чтобы описать, какой мой брат замечательный. Она продолжает запихивать вещи в чемодан, Я замечаю, как хмуро она смотрит на дверь дома. Неужели так странно, что мне наскучило жить с тупым идиотом, неудачником, алколик? Алкоголик. Я хотела всего лишь немного пофлиртовать. И, д'accord, может быть, я хотела заставить Антуана немного поревновать? Ладно, хорошо. Чтобы он позаботился о ком-то другом, кроме себя. Неужели это так странно? что я стала искать внимание в другом месте. Она перекидывает волосы через плечо. Выглядит впечатляюще, учитывая, что она сидит на корточках и собирает кружевное нижнее белье с гравийной дорожки. Она смотрит в сторону дома и повышает голос, словно хочет, чтобы её муж услышал. Антуан говорит, что я вожу с ним только из-за денег. Конечно, я вожу с ним из-за денег. Это единственное, как бы это сказать, «Стоящая вещь, но теперь...» Она пожимает плечами. «Это того не стоит». «Ты недавно видела Бена?» «Нон», — отвечает она, приподнимая бровь, будто я на что-то намекаю. «Прошлой ночью он должен был быть здесь, чтобы впустить меня, но его не было, и он не ответил на мои сообщения». Её глаза округляются, и она опять что-то бормочет. «Антуан, нон» цененный папа сыбли антуан нет это невозможно что ты говоришь о рен ничего но я ловлю взгляд который она бросает в сторону дома испуганный даже подозрительный и задаюсь вопросом что все это значит теперь она пытается застегнуть свой раздутый чемодан из коричневой кожи с каким то огромным логотипом но я вижу ее руки дрожат пальцы не слушаются мэрт Наконец, она его захлопывает. «Эй!» — говорю я. «Не хочешь зайти внутрь? Вызови такси?» «Ни за что!» — возмущается она. «Я никогда туда не вернусь. Ко мне едет Убер». Как по заказу жужжит её телефон. Она проверяет его и издаёт что-то похожее на вздох облегчения. «Мерси, Путан!» «Он здесь. Мне пора». Затем она поворачивается и смотрит на дом. «Знаешь что?» «Ах, чёрт, это дьявольское место!» Вдруг её лицо проясняется, и она посылает воздушный поцелуй в окна над нами. Но, по крайней мере, одна хорошая вещь со мной здесь произошла. Она тащит за ручку небольшой чемоданчик, затем поворачивается и начинает двигаться к воротам. Я спешу за ней. «В смысле дьявольское?» Она смотрит на меня и мотает головой, изображая, как застёгивает молнию на губах. Я хочу получить свою долю денег при разводе». Затем она выходит на улицу и садится в такси. Когда она уезжает в ночи, я понимаю, что мне так и не удалось спросить, было ли у неё что-то с моим братом, нечто большее, чем флирт. Я поворачиваюсь обратно во двор и подскакиваю от испуга. «Господи Боже!» Пожилая женщина стоит и смотрит на меня, Кажется, она источает холодный белый свет, как пришелец из сериалов про паранормальные явления. Но, успокоившись, я понимаю, что она просто сидит под уличным фонарем. «Откуда, черт возьми, она появилась?» «Экскюзумва?» — спрашиваю я. «Мадам?» Я даже не уверена, о чем хочу ее спросить. «Кто вы, может быть? Что вы здесь делаете?» Она не отвечает. Она просто качает головой очень медленно. Затем отступает назад, к будке в углу двора. Я смотрю, как она исчезает внутри. И ставни окон быстро закрываются».